Глава тридцать пятая. Злата. Какая Алиса Васильева? Когда и на какие деньги Слава купил золотоносный участок? Почему не рассказал мне? У меня миллион вопросов к человеку, которого здесь нет. Приходится искать ответов у Олега. Славка пришел накануне смерти. Рассказал, что нашел крупную золотую жилу, договорился о выкупе участка. Хозяин земли, приезжий, построивший на ней крутую виллу. не знал секрета. Как оказалось позже, двое местных авторитетов-бизнесменов знали и неплохо там кормились. Слава заложил в банке завод, плюс занял у местного бизнесмена. Да, того самого, который потом забрал у тебя завод. На вырученные деньги купил участок. И тут началось самое интересное. Ему начали угрожать. Сначала запугали до инфаркта отца Славы, затем ночью прямо у вас в доме, пока вы спали, отравили собаку. Убогие, я нервно кусала ногти. Весь это ужас творился в нашей жизни, а муж молчал. Вот почему последний месяц он вечно был на нервах, а я еще лезла к нему со своими мелкими проблемами. Но апогей наступил накануне, когда она ним предупредила Славу о том, что если он не отдаст землю, то убьют дочь и жену. Вот тогда твой муж пришел ко мне. Нужно было действовать. И тут я вспомнил одну историю. У моей матери в Израиле живет родственница Соня Васарман, Василий его по мужу. Увидели они передачу на первом канале и решили удочерить девочку из Воронежского детского дома. У этой девочки была сестренка-двойняшка, которая пропала в детстве, ну так бывает, когда родители не путевые. Задело их эта история за живое. Я переводила удивленный взгляд Демида на Олега, не понимая, к чему Олег ведет этот странный monologue. У дольцов дал знак рукой, чтобы я не перебивала говорящего. Вдруг передумает признаваться в содеянном. Мы со Славой тут же решили провести многоходовку. В результате двойняшка по документам тут же нашлась и ожила, и зовут ее Алиса. Валерию, ее сестру, удачерили мы с Ольгой, а Алису удачерила Соня Васерман. Она же хозяйка золотоносного участка. А наследницей ее Алиса. Девочка живет сейчас со своей родной бабкой в Израиле. Олег замолчал и уставился на меня. Твою мать, выдохнул Демид и взял меня за руку. Меня всю заполняет чувство, которое я даже не знаю, как называется. Такого просто нет в природе. Наверное, подобные эмоции подвластны только мамам, носившим 9 месяцев под сердцем своего малыша. Окунаю Олега негодующим испепеляющим взглядом, в моей душе бушует огонь ненависти. Злата, ты поняла, что я говорю? Обеспокоенно спрашивает бывший: "Наташа жива? Злость не тлеет, она только нарастает. Мои нервы завязаны в тугой узел, но я бессилен изменить ситуацию. Какой же ты жестокий! Сыжу я зло. Поэтому я полюбила Славика. Он был сильный, а ты жалкий, повёлся на деньги, сделал мою дочь твоей заложницей. Вы на пару с женой доети мою малышку. Живёте все семьёй за её счёт?" Марго, бессовестная гадина, не побрезговала использовать маленького ребёнка. Да если бы Слава был жив, он убил бы тебя, бросаясь с кулаками на бывшего. Ты спятила? В чём ты меня обвиняешь? Как я могу использовать собственную дочь? От обвиняющего взгляда Олега на душе становится муторно. Бросая взгляд на Демида, он тоже будто обвиняет меня в чём-то. Дышу глубоко. Меня скручивает от злости так, что не могу говорить. Что ты говоришь? Наташа, моя дочь. Только не говори, что ты не догадывалась. Едва девочка родилась, как Слава сделал анализ, и мы оба знали правду. Глупости, мямлю невнятно. Муж бы мне сказал. Он любил дочку как родную. Перед глазами стоят муж с дочкой. Их улыбка, смех поглощают меня полностью. Не хочу приходить в себя, расставаться с ними. Наташа, моя дочь. Поэтому я решила её судьбу и твою. Мы отвели от тебя все подозрения. Ты вела себя очень по-настоящему. Никто ничего не заподозрил, повторяет Олежек, смотрят на меня как на глупую осыпь, будто я не понимаю русского языка. Сёживую вся, сжимаюсь, как маленькая несчастная пружинка, сломавшаяся в большом механизме. В какой-то момент становится невыносимо. В голове полный кавардак. Не могу разобраться в произошедшем. Значит, Слава тоже жив, спрашивают, рисующими ся губами. Слава умер. Олег жестко выводит меня из нирваны. Он поехал на встречу без документов. Хотел договориться с ними, чтобы они заплатили за участок хотя бы половину. Чайкин хотел вернуть кредит в банк, забрать из залога завод. Я предлагал ему помощь, но он отказался. Не хотел, чтобы те вышли на меня и на дочь. Все должно было выглядеть по-настоящему. Поду безвольно на колени. Мне сказали, что муж пропал без вести 2 года назад. Но в глубине души я всегда надеялась, что когда-нибудь откроются двери и войдёт Славко. Скажет: "Привет, мои любимые кудряшки". Чтобы не встречаться с мужчинами взглядом, смотрю себе под ноги. Воспоминания поглощают мою сущность. Морской запах въедается в нос, а воспоминания в мозг. Не могу справиться с собой, проваливаюсь в прошлое. Вижу, чувствую, осязаю, слышу славу. Перед глазами стоят наши с ним прогулки. Вспоминаю беседы, поцелуи. Ты моя любимая, самый дорогой для меня человек. Ты лучшая. Я таких, как ты, не встречал. Ради тебя пойду на всё. После рождения Наташеньки слава носил меня на руках. Ты слишком ценна, настоящая любящая женщина и мать. Я не позволю тебе страдать. Никогда. Глубоко погружаюсь в эмоции прошлого. Всё будто происходит со мной здесь и сейчас. И я впервые понимаю, что это неправильно. Нельзя жить прошлым. Я должна отправиться в неизвестное будущее. Боль расходится яркими вспышками по разным отделам мозга и тела. В груди закручивается смерч из боли. Захлёбываюсь в прошлом. И наконец отрезаю умершему мужу от себя больше нет смысла сдерживать эмоции да и рашатанные за 2 года нервы дают о себе знать рыдаю встаю на ноги бью олега со всей силы кулаком в грудь как вы могли со мной так поступить надо было сообщить мне что Наташенька жива да пойми ты наконец олег виновато смотрит на меня они всё это время следили за тобой ждали развязки шумно вздыхает Прости, но Ната для меня дороже всех на свете. Я не мог рисковать. Ты отдашь мне дочь? Интересуюсь и два прихожу в себя. Милая, это плохая идея. Пусть она живёт со мной в Израиле до совершеннолетия. А ты будешь к нам приезжать в гости. Мне плевать на твои чувства. Отдай мне дочь. В вижу так громко, что чуть не лопаются барабанные перепонки. Ты хочешь, чтобы её убили? Сядет зло. Нет, я хочу, чтобы моя девочка росла сильная, здоровая, счастливая, с собственной матерью, а не с женщиной, желающей получать от моей малышки золотые самородки. Так, когда им участок, шиплю я, тогда не надо будет никому скрываться. Олег ухмыляется. Милая, боюсь, что это невозможно. Это не только мой интерес, есть ещё люди. Ты ведь не думаешь, что там, где большие деньги, есть место эмоциям и одиночкам? Майор, арестуй его. Конфискуй участок и верни мне дочь Аруна Удальцова. Голубые глаза горят ледяным огнём. Золотой, Олег прав. Не надо рисковать. Если я подниму это дело, то твою дочку как наследницу похитят тут же, а тебя убьют. Я не могу рисковать вами обеими. Наташа сейчас защищена легендой, а в Москве ты привлечёшь к ней внимание. Даже удочерив её как чужую девочку, Ты вывидишь старателей на следующий. Я ломаюсь под настойчивым убеждением двух мужчин. Когда смогу увидеть дочь, бросаю в сторону бывшего. Не сразу. Месяца через два пришлю весточку. Бессильно вздыхаю. С одной стороны, я счастлива до небес, что дочь жива и здорова. С другой стороны, я несчастна вдвойне, потому что Ната недостижима. Коктейль эмоций переполняет меня, и сейчас я хочу одного: спрятаться от всего мира. Одно хорошо. Я отпустила прошлое и теперь живу только будущим. Встречаясь с дочерью. Мы садимся в машину. Олег везёт нас в дом, где мы быстро собираем вещи. Пока я жду, кружу взглядом коршуньих и по лицу Олешки. Идём по аллее, и я чувствую, как мой затылок прожигает горячий взгляд. Останавливаюсь, хочу вернуться и надавать ей по шее. Но хрупкая фигурка рыжей девочки, безумно похожей на мою, возникает рядом с приёмной матерью. Берёт её за руку, увлекая в дом. Выходим из ворот на дорогу, где нас уже ждёт такси. Больше не оглядываемся. Кожу руки нещадно жжёт. Майор касается моего запястья. Малыш, всё хорошо. Она жива, живёт с родными людьми, и ты когда-нибудь её увидишь. Он говорит, будто всаживает в сердце кинжал. Только сейчас до меня доходит, что я точно в такой же ситуации, как жена Демида. Моя дочь, моя кровинушка живёт не со мной, потому что отец и обстоятельства так решили. Выдёргиваю руку из холодных рук майора Демид. Наше дело с вами закрыто. Дочь найдена, а значит, на больше не по пути. Могу на вас положиться, что история о золоте не выплывет ни в одном вашем отчёте. Голубые глаза с болью смотрят на меня. Я обеспечу вам безопасность своим молчанием. Вы правы, Чайкина. Вот и всё. Контракт расторгнут. Садимся в такси. Больше не разговариваем. Прилетаем в Москву и по отдельности уезжаем по домам.